Глава 18. Дима. В город мы вернулись вечером в понедельник. Я первым вышел из машины и вдохнул свежий воздух. Тут же раздался растерянный голос мамы. «Надо же, действительно добрались до дома за три с половиной часа». Я же говорил. «Это потому, что ты был за рулем, Дмитрий Григорьевич, и куда вы все время так гоните?» «Трасса была пустая», — проговорил я, глядя на маму поверх автомобильной крыши. «А скоростной режим я не нарушал». «Вряд ли ты так спешил готовиться к завтрашнему зачету. А в это время я как раз бросил взгляд в сторону соседнего дома. «Слушай, я уба готовился», — поморщился я. «Особо делать за городом с роднёй было нечего. еще и без телефона. Сигнал не проходил». «Волей-неволей пришлось засесть за учебники». «Да, мама права, спешил в город я совсем не из-за зачета. На протяжении этих двух дней все мои мысли занимала Алена. Просто какое-то наваждение. Закрывая глаза, я видел ее перед собой. В моих воспоминаниях девушка всегда смеялась, и мне казалось, что я слышу ее звонкий смех. Я вспоминал наше последнее свидание, как Алена вышагивала по высокому бордюру, приговаривая. «Это так круто, Дима, быть собой и никого из себя не строить!» Я твердо решил во что бы то ни стало во всем признаться Грохольской. «Сегодня!» Хватит валять дурака и обманывать девушку, которая мне безумно нравится. Всю дорогу, вцепившись руками в руль, я обдумывал, как лучше признаться во всем Алёне. Не знаю, что там было у нее в прошлом, кто ее так обидел, но надеюсь, что моя ложь не заставит ее страдать, потому что мои слова по поводу влюбленности чистая правда. Отныне я хочу быть искренен с Алёной. Всегда. Она этого заслуживает, как никто другой. И в конце концов никого из себя не строить. Действительно круто. И быть собой мне тоже всегда нравилось. «Дим!» — негромко позвала меня мама. «Ты о чем задумался? Мы идем домой?» «Сейчас кое-что в машине посмотрю. Кажется, на поворотах что-то стучало». Мама укоризненно покачала головой. «Ну вот, а ты гонишь, как сумасшедший. Ужин разогреть?» «Спасибо. За эти дни наелся на всю жизнь вперед, рассмеялся я. «И мы же заезжали по пути в МакАвто». Когда родительница уже подходила к подъезду, я крикнул. «Может, к Ярику еще сегодня заскочу? Не теряй!» «Ты словно кот, который гуляет сам по себе!» проворчала мама. «Ладно, я домой. Не знаю, как тебя, а меня дорога утомила». Мама скрылась в подъезде, а я, поставив машину на сигнализацию, сразу же отправился к соседнему дому. Обогнув его, задрал голову и стал высчитывать шестнадцатый этаж. На большой лоджии в этот поздний час было темно. И почему-то от этого стало так тоскливо. Я продолжал заглядывать в окна. Внезапно у Алёны зажёгся свет. Губы растянулись в улыбке. Так соскучился. Алёна даже не подозревает, насколько я сейчас близко от нее. Конечно, немного волнительно перед предстоящим разговором, но Грохольская поймёт. Чёрт возьми, мы же на одной волне. Мы родственные души. Должна понять. Я решительно направился к подъезду. Без труда вошел, дверь была открыта, а консьержка спала. И поднялся на шестнадцатый этаж. Сердце бешено стучало. То ли от волнения, то ли от того, что сейчас я вновь встречусь с Аленой. Обниму, поцелую ее. Нажал на кнопку звонка. И тут же раздался громкий пронзительный лай. Странно. Откуда здесь взялась собака? Дверь какое-то время не открывали. Может, Алена не одна. Например, с родителями. И это их пес сейчас истерично тявкает за дверью. Наконец, один из замков щелкнул. А я-то уже собрался уходить, думая, что Алена не хочет меня знакомить со своими родственниками». Дверь распахнулась, и на пороге возникла высокая блондинка с маленькой собачкой под мышкой. Кажется, чухуахуа, хотя я толком не разбираюсь в собаках. Малявка звонка лаяла до тех пор, пока девушка не шикнула на нее. «Вы курьер?» — спросила она, внимательно оглядывая меня. «Курьер?» — переспросил я. «Кто она такая? Может, сестра Алены? Хотя они совсем не похожи. «Да, я жду вечером курьера», — кивнула девушка. «Понятно». Блондинка продолжала смотреть на меня, ожидая объяснений. «Что за фигня? Кажется, я ошибся этажу. Косился в сторону лифта. Нет, на стене красовалась цифра 16. И расположение квартир тоже». «А Грохольская?» — начал я. «Кто-кто?» — нахмурилась девушка. «Г «Грохольская?» — повторил я. «Разве она не здесь живет?» Девушка тут же застенчиво улыбнулась. «Молодой человек, видимо, вы ошиблись корпусом, этажом, квартиры. Тут никогда не было и нет никакой, простите, как вы сказали?» «Грохольская». В третий раз назвал я фамилию Алены. Блондинка отрицательно помотала головой. «Первый раз слышу. Здесь есть только я и Финик». Она кивнула на примолкшего песика. «Меня, кстати, Настя зовут». Девушка улыбнулась. «Очень приятно, Дима», задумчиво отозвался ей. «Кажется, действительно ошибся. Всего доброго. Простите за беспокойство». Я развернулся и пошел к лифту, чувствуя спиной задачный взгляд блондинки. Почему-то она так и осталась стоять на месте, пока я не вошел в лифт. Перед тем, как железные створки сомкнулись, я встретился с ней взглядом. Усмехнувшись, блондинка помахала мне рукой и закрыла за собой дверь. Я все таки успел разглядеть золотую трехзначную цифру. «Нет, это точно квартира Алёны». «Тогда что происходит?» В лифте сигнал не ловился. Я вышел на улицу и попробовал дозвониться до Грохольской, но услышал, что абонент вне зоны доступа. Это шутка такая. Моя девушка решила меня разыграть? Успела сменить место жительства и номер телефона? Но почему? Что такого могло случиться за каких-то два дня? Почему Алена не берет трубку? И что, черт возьми, в квартире Грохольской делает эта блондинка Настя и её чихуахуа? Столько вопросов и пока ни одного ответа. Я ещё несколько раз пытался дозвониться до Алены, но тщетно. Со злости пнул пустую урну. Раздался противный звяк, затем откуда-то издалека донесся лай уличных псов. Потом все как по волшебству стихло. Только машины продолжали шуршать на проспекте. Ненавижу, когда случаются такие вещи, которым я не могу найти объяснение. Все это походит на какой-то развод. Очень не смешной развод. Я набрал номер Ярика. «Да, привет», — отозвался друг. «Ты уже вернулся?» Ты где? В Черемухе. Вообще не планировал, но отец спросил подъехать, кое-что уладить с бухгалтерией. Уладил? — усмехнулся я. Ага, потом решил ненадолго остаться. А Ярик замолчал. Фоном играла музыка, как обычно, слышался смех. А ты что, не в духе? Да, есть тут причина. Подвалишь? Ну? Жду, мой котик, — рассмеялся Ярик. Поплачься мне в жилетку. Я вышел на проспект и без труда поймал машину. По пути отправил Алене пару сообщений, но они, кажется, так и не дошли. Во мне смешались сразу несколько чувств. И тревога, и раздражение, и страх. А если с ней что-то случилось? В Черемухе Ярослав сидел за нашим дальним столиком в окружении нескольких знакомых парней и девчонок. У него был какой-то отрешенный вид, казалось, он не замечал ничего вокруг. Впервые за долгое время он не принимал участия в общем веселье. За эти два дня всех подменили, что ли? Яр сидел в белой выглаженной рубашке и задумчиво пялился в столешницу, в то время как остальные рядом с ним что-то бурно обсуждали. Будто завтра никому не нужно было в университет на пары. «Ты чего такой парадный?» — улыбнулся Яки, кивнув на белую рубашку Ярика. «Для бухгалтера принарядился». «А?» — не сразу отозвался Ярослав. Я сел напротив и, наклонившись к нему, спросил. «Дружище, с тобой все в порядке?» «Ну, да. А с тобой?» Я неопределенно пожал плечами. «Нет, со мной не все в порядке. Со мной происходит какая-то хрень». «О чем ты?» «Алюна пропала». Ярослав, поморщившись от слишком звонкого смеха рядом, быстро спросил. «В смысле пропала?» Я рассказал другу все, что произошло со мной 40 минут назад, как я решил открыть Алене правду, но в ее квартире меня встретила какая-то незнакомая блондинка с маленькой собачкой под мышкой. «И эта девушка утверждает, что слышит о Грохольской впервые в жизни», заключил я. «Что это, Яр? Розыгрыш такой?» «Как ты сказал, зовут ее собаку?» «Финик», обескураженно ответил я. «Блин, ты что издеваешься? Какое это имеет значение?» «Я собираю все, что может пригодиться для следствия», со смехом ответил Ярослав. «Знаешь...» «По-моему, ты просто идиот», — доверительно сообщил я. Серьезно, где мне ее теперь искать? Не удивлюсь, если она учится на такого же филолога, как я на программиста». Хотя нет, вопросы про творчество Стендаля из воздуха не возьмутся. Вряд ли в этом глобальном розыгрыше замешан весь университет. «А телефон?» «Трубку не берет. Я снова уткнулся в экран, набирая сообщения для Алены. Поднял глаза и тут же встретился со взглядом Елизарова. Он кивнул мне на выход. «Ты что-то знаешь?» «Здесь слишком шумно. Пойдем на улицу». Мы выбрались из-за стола и вышли. На улице я уселся на крыльцо и вытянул ноги. Я ничего не понимал. Еще голова с дороги гудела. Ярик молчал, с задумчивым видом пялись на горящий фонарь. Серьезно, чего он вырядился?» Напялил эту белую рубашку, брюки со стрелками. «Значит, она с тобой так и не поговорила». А вдруг сказал он. «Ты это о чем? насторожился я. «Отлично, кажется, я последним узнаю все новости». Значит, все всё-таки испугалась». Это было сказано не мне, а куда-то в пустоту. «Твою мать, Елизаров, я так и знал, что ты с самого начала во всем этом замешан». «Тихо, тихо», — примирительно поднял руки Ярик. Несколько секунд он будто что-то обдумывал, затем вздохнул. «Ладно, раз дело приняло такой оборот, я тебе сейчас все расскажу. Знаю я, где искать твою Грохольскую. И где же?» поинтересовался я, глядя на друга снизу вверх. Хотя и не грохольская она вовсе. «Чего-чего?» — уставился я на Ярика. «Как это? А кто она?» «Ох, блин!» — поморщился Елизаров. «Долгая история. Хорошо, но ты здорово удивишься». «Она шпионка?» — усмехнулся я. «Ага, агент 007 Горошкина. Ты объяснишь мне или нет, в чем дело?» Начал злиться я. Ярослав снова тяжело вздохнув, сел рядом со мной на ступени. Даже своих нарядных брюк не пожалел. Короче, Света тут мне такую историю любопытную поведала. Как оказалось, Ксюша Царева и ее подруга втянули мою сестрицу в некий эксперимент. Якобы обычная девчонка, которая до этого не могла похвастаться победами на личном фронте, переодевшись в такую гламурную леди, сможет за короткий срок влюбить в себя первого же парня. Я молча слушал Ярика, «Он это серьезно? «Как ты уже догадался, обычная девчонка твоя Алена, а первый попавшийся парень — ты». «Правда?» — спросил я. «Ты меня, конечно, разводишь». «Нет же! Прикольно, да, получилось? Как все совпало!» Улыбнулся Ярослав. «Ага!» — отрешённо откликнулся я. Света переодела Алену в дорогие шмотки Ксюшиной сестры. Накрасила. Квартира, кстати, в которой вы тусили, тоже принадлежит Насте царевой. Ксюха дала какие-то там наставления Алене. Смысл был в том, чтобы парень клюнул в первые полторы минуты и попросил номер телефона. «Ты чего молчишь?» – забеспокоился Ярик. «Я хоть понятно объясняю». «Понятно», – произнес я, вспомнив нашу первую встречу и странное поведение Алены. «Вообще-то у меня есть телефон». Эту фразу в ее исполнении я запомню на всю жизнь. «Она не Грохольская?» – спросил я. не она Горошкина». Широко улыбнулся Елизаров. «Ну, хотя бы с филфака. Ага, Ксюшкина одногруппница. Кстати, по-любому это все Царёва придумала. Доктор Курпатов в юбке». Мы с Яриком молча пялились на темный асфальт, пару раз с нахмуренным видом переглянулись и вновь уставились в одну точку. Первым не выдержал Ярик. Друг беззвучно затрясся от смеха. «Прости», — прохрипел он в рукав белой рубашки. «Прости, но тебя так развели, как ребенка! «Грохольская, блин, не могу!» Я сперва молча улыбался, но затем тоже рассмеялся в голос. С каждой минутой мы ржали все громче. Люди, выходившие из черемахи, странно косились на нас. «Ты хотел развести?» — задыхался от смеха Ярик. «А развели тебя? Ты такой лошара, Белов!» Я вспомнил все Алёнины фразочки и вопросы, казавшиеся странными на тот момент. Нашу веселую поездку в лифте, её нелюбовь к каблукам, потерявшийся в чужой квартире штопор, Густава Петросяна и зашелся новым приступом хохота. «Скажи мне, они сумасшедшие?» Сквозь смех проговорил я. «Такие же, как и мы!» Продолжал веселиться Ярик. «Надо же это! Ведь я тебе выбрал такую девчонку!» «Да уж точно!» Успокоившись немного, я спросил. «Слушай, а куда Аленка, в итоге смылась-то?» «Испугалась?» — предположил Ярослав. «А чего пугаться? Забавно ведь получилось». Света говорила, эксперимент завершён. Настя вернулась из какой-то заграничной поездки домой. К тому же, по Светкиным словам, там вдруг какая-то накладочка вышла с объектом. С тобой, то есть. Я нахмурился. «Погоди, какая накладка? Света не знает, что объект — это я?» «Свете я пока ничего не говорил», — покачал головой Ярослав. Она расстроится, что растрепала мне все. Ну, в общем, кажется, эти экспериментаторши поняли, что ты не так прост. Блин, выдохнул я. Думается, Алена в нашу последнюю встречу все-таки просекла, кто я? Мы еще с Томой встретились. У, -у ну понятно. Ярика, что ж ты мне сразу все не рассказал? удивился я. Если честно, думал, вы сами друг другу честно сознаетесь Оба ведь обманывали. Я даже с Алены в твоем дворе пересекся, и мы вроде договорились, что вы поговорите на чистоту, а видишь, как вышло. Горошкина твоя сбежала. Ну почему? Бабьё, вынес вердикт Ярослав. Сами придумали, сами обиделись. Вечно все драматизируют. Друг покосился в мою сторону, а затем похлопал меня по плечу. Да не переживай ты так, братан. Теперь мы знаем выход на Алену Горошкину, никуда она от тебя не денется. Ты такой позитивчик, усмехнулся я. Да я обниму!» Ярослав резко от меня отпрянул и произнес. «Нет-нет, не надо меня трогать!» Затем вдруг поднялся со ступеней и потянулся. «Кстати, — задумчиво проговорил я, — Добби, ты свободен. Спорт-то я не выиграл!» Ярослав заинтересованно посмотрел на меня. «Ты о чем? «Ну, Алена ведь стала со мной общаться только потому, что у них был свой эксперимент!» Ярик покачал головой. Я бы так не сказал, брат. Когда я с ней разговаривал, мне показалось, что она искренне к тебе относится. Да, и в черёмухе я за вами наблюдал. Вы так миленько держались за ручки. Ярослав как-то печально рассмеялся. Из-за проигранного спора, что ли, расстроился. Димуч, ты правда ей нравился. Без денег, с дурацкой прической и в каких-то нелепых шмотках. Знаешь, это круто, когда все по-настоящему. Я, если честно, даже забыл, каково это. А внезапно Ярик быстрым шагом пошел прочь от Черемухи. Я вскочил с крыльца и поспешил за другом. «Куда это ты?» — догнал я его. «Черти, вы что со мной творите все?» — хриплым голосом проговорил он. «То, что творит, прости, я после всего слабо соображаю». «Ты со мной?» «Ну, с тобой, а куда мы?» Я шел в ногу с Елизаровым. «Здесь, недалеко, в центре». Я предпочел больше не задавать вопросов. Никогда не видел друга таким серьезным и очень-очень странным. Мы свернули в большую арку. Наши черные тени скользили по обшарпанным молочным стенам. А внезапно Ярик на ходу стал негромко проговаривать строчки старой песни дельфина. «Это больше, чем мое сердце. Это страшнее прыжка с крыши. Это громче вопля бешеного». «Ты с ума сошел? покосился я на него. «Точно сегодня не пил?» «Погоди, я настраиваюсь», — серьезно отозвался Ярик, продолжая бубнить под нос. Мы миновали еще пару мрачных темных арок. В какой-то момент от нечего делать я присоединился к Ярославу. Ты можешь с ней расцвести и засохнуть, она сожрет тебя, как цветок тля. Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя. И чуть громче, бодрее, хором, ломаными голосами. Па-па-па-па-па, па-па-па! В какой-то момент Ярик даже подпрыгнул, пытаясь достать до верхушки одинокого мигающего фонаря. А затем встал, как вкопанный у одного из домов. Она живет на втором этаже, окно ее спальни выходит во двор. Ты про кого? Не понял я, и тут же попытался вспомнить имя его последней подружки. Окно второго этажа было довольно-таки высоко, рядом находилась железная пожарная лестница. Ярик подпрыгнул и ухватился за нее руками. Какого ты делаешь? спросил я, глядя, как он пытается подтянуться и закинуть ногу. «Выполняю свои обязательства», — пропыхтел Елизаров. «Хочу пригласить ксюшу цареву на свидание». «Ого! Тебе помочь?» «Нет-нет, руки все помнят». Ярик, наконец, забрался на лестницу. Я с девятого класса так к Ксюше лазил. «Я думал, ты был влюблен в ее старшую сестру», — озадаченно проговорил я. «Это я тебе так сказал для конспирации». Елизаров нерешительно поглядывал на меня сверху. «Но ведь теперь ты знаешь, каким я раньше был. На самом деле так и взбирался, цепляясь железными брекетами за лестницу. Он нервно засмеялся. Было видно, что ему не по себе. «Ты уверен, что тебе это надо?» все всё-таки спросил я. Ярик перестал подниматься и проговорил. «Понимаешь, я только об этом и думал. К тому же назад пути уже нет». «Это еще почему?» Он не ответил и молча стал подниматься дальше. Добравшись до окна, в котором не было света, Ярик вытянул руку и осторожно побарабанил двумя пальцами по стеклу. Я стоял, задрав голову. Спустя некоторое время окно открылось, и из него выглянула растерянная Ксюша Царёва. Её я видел лишь однажды в баре. Потому как Ярик на нее реагировал, несложно было догадаться, что между этими двумя раньше было что-то серьезное. «Елизаров?» — ахнула Ксюша. «Что ты тут делаешь?» Девушка глянула вниз и, конечно, увидела меня. «Это ты чудик?» «Чудик?» — переспросил я. «Да, наверное, это я». «А я Ксюша». «Очень приятно». «Но что случилось?» — запаниковала она. «Да ничего не случилось», — смутился Ярослав. «Царёва, ты можешь помолчать хоть минутку?» Ксюша хотела возмутиться, но тут Елизаров, держась одной рукой за железную перекладину, другой начал расстёгивать белую рубашку. «Чудо ты заморская Ты что делаешь?» — вновь ахнула Царёва. «Это что еще за стриптиз?» Шш! шикнул на нее Ярослав. В общем, сейчас тут заклеено, но там, там, в общем. Там, в общем, твой портрет! Договорил я снизу, то что не решился сообщить мой друг. Елизаров, ты совсем псих, еще меня сумасшедшим называл. Мой портрет? Что это означает? Вы оба психи! Царева паниковала. Она снова выглянула на улицу и посмотрела на меня таким сердитым взглядом, будто это лично я сделал Елизарову татуировку. «Ярда, прекрати ты раздеваться! Залезай сюда, все нормально расскажешь». Девушка оглянулась в комнату, а затем протянула руки к Ярику и помогла ему забраться на подоконник. Судя по тому, как ловко они все это проделали, Ярик действительно не один раз пробирался в окно к Царёвой. Вычищенные черные туфли мелькнули над моей головой, пара-тройка недель на заживление», услышал я сверху негромкий, сбивчивый голос Ярика. «Но получилось очень похоже». «Но зачем?» «Понимаешь?» Ярик замолчал. Теперь в ночной тишине слышался только отдаленный лай собак. Елизаров с Царёвой уже вдвоем выглянули из окна и уставились на меня. «Ухожу, ухожу», усмехнулся я. «Но ты, Яр, вообще, конечно, ненормальный». Я развернулся и медленно побрел со двора. «Димон!» раздалось за спиной. Я обернулся. Ярик стоял в оконном проеме рядом с Ксюшей. «Я выполнил наш уговор. Может, ты хотя бы простишь мне мороженое?» «С чего бы это?» рассмеялся я. И уже в который раз напомнил, подняв указательный палец в воздух. «Елизаров, кленовое с грецким орехом!» «Иди уже!» Поморщившись, махнул он рукой. «Из темной арки я вышел уже один» шагал по улице время от времени, разглядывая свое отражение в витринах закрытых в этот час магазинов. Кто ж знал, что Ярик способен на такие отчаянные поступки? Видимо, в свое время опыт общения с одной чокнутой был не таким уж негативным, как до этого рассказывал друг. И как бы он ни старался прятать свои чувства, от судьбы ж не уйдешь. Я пнул ногой небольшой камушек и ускорил шаг. Какая теплая безветренная ночь. Нужно поймать машину, доехать до дома и лечь спать. Завтра с утра сложный зачет, а потом я отыщу Алену и все ей объясню. И мы начнем с чистого листа. Так много всего хочется о ней узнать, какая она настоящая. И, наконец, не боясь ничего рассказать о своей жизни. все таки никогда не поздно стать собой и счастливым. Раньше мне казалось, что подобные эмоции могут доставить только байк и пустая ровная трасса. Но от близкого присутствия Алены дух захватывает не меньше, чем от высокой скорости. И сердце бьется чаще. Будто катаешься на самой безумной в мире карусели. Мне хотелось испытывать все эти эмоции снова. И снова, и снова всю оставшуюся жизнь.